Глава 17. Андрей. Прижав Данилин к стене, я хорошенько его встряхнул и пару раз ударил о кирпичную кладку гаража, где стояли три неисправные машины. Машины, на которых мы должны были спасать город. Машины, за счёт которых мы добирались за считанные секунды до места открытия. И сейчас в это место ехал всего лишь один маг, точнее даже не кроманд. Но не это самое страшное. Зиночка же совсем одна. Да я тебя отстраню от работы. Цеплялся за мои руки Захар Вениаминович, но сдвинуть с мёртвой точки не мог. С каждой секундой моё терпение быстро иссякало, да ещё и Вадим на грани слышимости произнёс, что от девушки не приходит сообщение, а все её телефоны находятся вне зоны доступа, даже тот, который должен работать всегда и везде. Если с ней что-то случится, прохрипел. Я тебя уничтожу. Данилен хотел что-то ответить, но не успел. В гараж забежал его помощник с бледным лицом и округлившимися испуганными глазами. Он открывал и закрывал рот, как рыба в воде, но произнести и слова не мог. За его спиной почти сразу выросли высокие фигуры служащих органов проверки и контроля. Среди них были некроманты и сильные маги, которые довольно быстро поняли, что произошло. «По этажу воет сирена, а ни одна команда не может выехать на место открытия!» Совсем тихо, но так вкратчиво произнес один мужчина, что я даже... отцепился от шеи Захара Вениаминовича. Он как-то моментально покрылся пятнами и, точно так же, как и помощник, не смог связать двух слов. Его скрутили сразу, а прибывшие ремонтники быстро стали искать неполадки и устранять их. «Меня трясло от негодования, от страха и непонимания, как быть дальше. Звони еще!» — настоятельно велел Вадиму, который только руками развел. «Поехали по тем координатам! И куда мы успеем? К закату!» — огрызнулся Борис. Я врано в сторону выхода, но был пойман за руку высокий мужчина, который внимательно смотрел на меня чёрными глазами, такими же, как у Зины. Петров Сергей Аркадьевич, представился он. Так понимаю, Зиночка в вашей команде? Парни, что подошли ко мне, кивнули, и я вместе с ними. И, судя по тому беспределу, что творится, на задание она уехала одна. Он не спрашивал, он говорил как есть. К нам подошла красивая, но бледнолицая женщина. И пусть я мечтал познакомиться с родителями Зины, но не в такой обстановке. «Как долго она отсутствует?» — я сверился с часами. «Час и сорок три минуты». «Тогда вы, молодые люди, поедете с нами, а вы, Андрей, на мотоцикле Зины, который приедет совсем скоро». «Откуда вы знаете?» «Кажется, только вдохнуть успел, а выдохнуть уже никак. Раз она осталась в вашей команде, то безоговорочно доверяет. Такая натура». Ну а вы как начальник 13-й команды, явно на хорошем счету. За вами она своему мото отправит. Даже спорить не буду. Именно так всё и получится. Переглянувшись с парнями, я выскочил на улицу. Сергей Аркадьевич только и успел посторониться, потому что я спешил как мог. Готов был навстречу мотоциклу бежать, да только не знал, с какой стороны он примчится. Вот Зиночка, ругался чуть слышно, выходя за территорию управления. Вот лиса. А ещё некромант. «Нет, в твоей родне явно были оборотни. Но невозможно просчитать все ходы. Или это стечение обстоятельств?» Мот остановился рядом со мной через две минуты. Он от нетерпения газовал, но с трудом держался на месте. А значит, что? Надо спешить. Я только успел надеть шлем и крепко ухватиться за руль, как эта адская машина помчала по улицам города, нарушая все законы физики. Кажется, от напряжения у меня даже спина затекла, а руки онемели почти сразу, потому что приходилось держаться изо всех сил. Мод преодолел расстояние за пятнадцать минут, так что к концу пути я просто свалился на траву и схватился за сердце. «Кошмар!» — прокомментировал, вставая сначала на колени и стягивая шлем с головы. «Почти сразу мне попались на глаза следы от закрытого портала и того, кто пытался из него выбраться. Молодец, Зина! Как могла, так и закрывала. Но запечатала же! Горжусь! Прям расцелую, как только найду!» То, что эта дурёха пошла в лес, не нужно иметь способности провится, чтобы предсказать. Вслед девушки я училась сразу. Он был для меня насыщенным, пряным и дурманящим. На работе сидеть в одном кабинете было особенно тяжело, так что избегал и умывался часто и запасами воды обставился. Не помогало совсем. Тянуло с невероятной силой, вот как сейчас. И ведь не зря она именно за мной мот отправила. Ой, не зря. Эта дивная особа очень проницательная и умная, она почти сразу догадалась, что я непростой мак, так что знала наверняка, что найду ее даже в чаще густого леса за несколько километров отсюда. «Иду я, Зиночка, иду!» — усмехнулся, заходя в проход между деревьями и сразу же понимая, в какую сторону мне необходимо направиться. Петляла госпожа Петрова «Будь здоров!» По одному месту дважды прошлась, вот что значит человек, не умеющий ориентироваться на местности. Выйдя на более или менее ровный участок, спустя минут 20 застала удивительную картину. Зиночка сидела на земле с закрытыми глазами, равномерно дышала и даже чему-то улыбалась. Опершись спину об дерево, рассматривая, как ветер теребит короткие белые волосы у самого овала лица. Ты приехал быстрее, чем я предполагала, усмехнулась она, открывая глаза. Сглотнул и даже отступил. Наверное, мне придется много времени потратить на то, чтобы не шарахаться в сторону, потому что сплошь черные глаза выглядели на белом лице с нежной улыбкой на губах устрашающе. Так и хочется проверить, Петрова все еще дышит или уже нет. Меня целиком и полностью устраивает первый вариант, но все равно неприятное зрелище. Да, пришлось поспешить, пожал плечами, подходя ближе к девушке и протягивая ей руку. Твои родители, кстати, приехали. Да? Светлые брови подлетели вверх. Неожиданно. А уж как я не ожидал. Зина отвратительно стояла на ногах, видимо, сидела очень долго. Теперь кровь нехотя расходилась по конечностям. Подхватил без особого усилия ее на руки и пошел обратно и дорога к Моту, который так и остался у кромки леса. Интересно, остальные подтянутся или поедут закрывать порталы? Кстати, о них придется теперь по городу выискивать магических тварей, если их никто себе не присвоил. Сейчас бы домой, мечтательно протянула Зиночка, болтая ногами и явно наслаждаясь тем, что катается на моих руках. Придётся повременить, усмехнулся. Кажется, сегодня ночью нам предстоит поработать. Пересказал всё, что произошло в отсутствие Петрова, и рассмеялся, когда девушка тяжело вздохнула. Покой нам только снится. Именно. Как и думал, ни о каком отдыхе речи не было. Как только мы вышли к моту, то на телефон стали приходить координаты и диапазоны местности, на которой мы сидим на дежуре. Ну, на всякий случай я всё равно позвонил Вадиму, правда, ответил вместо него Борис. Катастрофа, проговорил усталым голосом огневик. Если после этого Данилин на ней уничтожит, то это с превеликим удовольствием сделаю я. Три открытия, Андрей, три. Твари рассредоточились по городу, подключены все, даже служба зачистки. Никто не знает, как они выглядят и какую опасность представляют. Насчёт Даниила в очередь, я первый. Зину нашёл? спросил он перед тем, как отключиться. Естественно, усмехнулся в ответ. И почему я не удивлён? вздохнул Борис. О, белка. А нет, лови её. И всё, связь прервалась. Готова? спросил Зину, которая достала из багажника мотоцикла шоколадку и с особым аппетитом её поедала. Всегда готова, с набитым ртом проговорила она. Так да вперёд. Кажется, теперь мы будем работать без выходных. В дальний район города мы приехали довольно быстро. Здесь даже в самое позднее время они работали фонари, так что, поставив моту одного из круглосуточных магазинов, мы с Зиночкой переглянулись. «Придется рассчитывать только на чуйку», – вздохнула девушка. Прикрыв глаза, она явно настраивалась на дальнейшую ночную работу, а стоящие у ларька полупьяные мужики на нас с интересом посматривали. «Если кто-то попробует подойти к моту, то трупы куда будем прятать?» – спросила Петрова, открывая свои черные глаза. Мужчины слаженно выдохнули, икнули и притрезвели. Посмотрев на бутылки в своих руках, они быстро отправили их в мусорное ведро и осторожно, обходя нас по дуге, скрылись за магазином. Найдём укромное место, не переживай. Судя по снисходительному взгляду, об этом Зиночка переживала меньше всего. Значит, проговорила она, осматриваясь. Мы знаем только место открытия портала, но ни о силе, ни о том, кто должен был оттуда выбраться, мы не имеем представления. Именно, вздохнул Предлагаю осмотреть место, где был зафиксирован портал. Поддерживаю. Так мы и двинулись в сторону заброшенной, недостроенной многоэтажки дома, где, судя по координатам, и был открыт портал. Осталось только понять, с кем мы имеем дело и как сильно он опасен для окружающих. И для нас, естественно. Под ногами неприятно хрустели осколки от бутылок, которых вокруг дома было множество. Они перемешались с деревянными палками, проколотыми кирпичами и даже плитами, из которых торчала арматура. Стены дома оказались расписанными. Местные умельцы и подростки явно постарались, разукрашивая стены и перегородки надписями, рисунками и какими-то странными лужами. Такие места хотелось обходить стороной, но вместо этого мы проходили этаж за этажом, освещая себе пространство перед носом фонарика. Я, если уж быть честным, видел и так прекрасно, но вдруг что-то упущу. На данный момент ситуация находилась в самой критической отметке, поэтому приходилось быть крайне внимательным и собранным. Зина шла рядом со мной так же медленно, буквально заглядывала в каждый угол и морщила свой хорошенький носик. Ну да, слова тут были однотипными, но красочными, еще и с картинками, если кто-то что-то не поймет до конца. «Тут еще некий Михаил признается в любви Виктории», — покачала головой девушка. Лучшего места он найти не мог. Таким образом мы обследовали первый этаж, за ним второй и третий. С каждым шагом становилось все темнее, а сила внутри меня чуть заметно вздрагивала. «Подойди!» Попросил Зину дожидаясь, когда девушка встанет рядом со мной. Только после этого накрыл нас двойной защитой и чуть заметно успокоился. Что-то чувствуешь? уточнила она. Ещё не понял, но но чутьё меня не подвело. Из проёма на нас стало выходить нечто железообразное, отдалённо напоминающее человеческую фигуру, только голова вытянутая, руки и ноги непропорционально длинные, а тело слишком узкое и худое. Чёрт, выругала Зиночка. Это что ещё за существо? Не знаю, тихо проговорил. Но что-то мне подсказывает, он даже успел кем-то подкрепиться. Существо медленно пошло на нас, открывая за спиной длинные крылья. Оно ещё и летает. Нет, такого ловить надо сразу же, иначе потом по всему городу придётся ездить.